Настоящий Акунин. Срочная городская почта, одно из удобнейших достижений 19-го столетия, в сеттельменте появилась недавно, и оттого жители прибегали к ее услугам чаще, чем того требовала истинная необходимость. Почтальоны доставляли не только официальные письма, скажем, адресованные из торговой фирмы на Мейн-стрит в тому же контуру на Банди, но и приглашения на 5 лок рекламные листки, интимные послания,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 Не нужно его хватать, вмешался в деловой разговор Фандорин. Достаточно, если вы просто приведете его сюда, сможете? Сирота появился очень скоро, там бы едва успел приготовиться. Раздался частый стук копыт, и из-за поворота вылетел всадник в шляпе панаме и светло-песочном костюме. Бывшего письма водителя было не узнать. Так элегантно, даже фронтовато он выглядел. Под плосковатым носом чернела щеточка прорастающих усов. На лице вместо стальных очков сверкала навехонькое золотое пенсне. Судя по раскрасневшейся физиономии туземного джентльмена, по бешеному аллюру лошади, сирота ужасно торопился, но перед мостом ему пришлось натянуть поводья. Наперерез верховому бросился сгорбленный нищий в запыленном кимоно. Ухватился за уздечку, заклянчил противным, фальшиво-жалостным дисконтом. Сдерживая разгоряченного коня, сирота обругал попрошайку, дернул поводья, но бродяга вцепился в них насмерть. Раст Петрович наблюдал это маленькое происшествие из окна чайной, стараясь держаться в тени. Двое-трое прохожих в первый миг, привлеченные криками, уже потеряли интерес к столь малоинтересной сцене и отправились своей дороги. С полминуты всадник тщетно пытался высвободиться, потом, наконец, сообразил, что есть способ побыстрее. Бормоча проклятия, порылся в кармане, выудил монетку и бросил старику.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 Студент-медик объяснил, что это обыкновенный обморок, никакой опасности нет, пострадавшему нужно просто немного полежать. Вскоре вернулся Тамба. В этом благообразном чистеньком старичке невозможно было узнать отвратительного попрошайку с моста. Дзянин подождал, пока посторонние уйдут, затем наклонился над сиротой, сжал ему пальцами виски и отсел в сторону. Ренегат немедленно очнулся. Похлопал ресницами, озадаченно рассматривая потолок. Приподнял голову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 Вашими сторонами. Там бы сказал, что это вы разработали операцию. Что ж, дону повезло с п -п помощником. Сирот осмотрел на Ираста Петровича со страхом, напуганный не столько смыслом слов, сколько безжизненностью тона, которыми они были произнесены. Он страстно прошептал: «Я, я, я сделаю все, что они хотят, только отпустите ее. Она ничего не знает. Она в моих делах ничего не понимает. Ее нельзя держать заложницей, она ангел. Мне и в голову не приходило брать Софью Диогеновну в заложнице. Тем же вялым придушенным голосом ответил Фандорин. Что за гадости вы говорите? — Неправда. Я получил от нее записку. то Сонин. Почерк. И сирота прочитал, вынув из надорванного конверта маленький розовый листок. — Беда пришла. Нет уж мочи сердцу. Явись скорее, спаси меня. А коль не явишься, то знай, что погибаю через тебя. Там бы догадался, где я спрятал Соню, и похитил ее. На жениха капитанской дочке было жалко смотреть. Губы трясутся, пенсне болтается на шнурке, пальцы умоляюще сцеплены. Но Эраста Петровича эта беззаветная любовь не растрогала. Потерев грудь, проклятые легкие, вице-консул сказал лишь, это не записка, это стихи. «Стихи — Стихи? — поразился сирота. — Ну что вы...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 Потом вы предали меня, хотя я доверился вам. Скажите мне, искренний человек и поклонник Пушкина, неужели служение Отечеству оправдывает любую подлость?» Сирот и напряженно хмурился, ожидая продолжения. Но продолжения не было. «Все, вопрос задан. Можете на него не отвечать и прощать». Поклонник Пушкина снова сделался красен.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 Просто сам еще этого не понял. И теперь все будет очень просто. Мастер Нинсо, разумеется, не ошибся. Операция выглядела такой несложной, что там бы хотел взять с собой одного Дэна, но и Петрович настоял на своем участии. Он знал, что будет крадущимся обузой, но боялся, что если не уничтожит сурумаки собственными руками, кольцо, стиснувшее грудь, никогда не разомкнется.